Глава 25 пятая. Эльфрона. Раздался ляск, и транспорт содрогнулся. Белл услышал, как Индира выругалась себе под нос, но скорость не сбросила. Более того, машина поехала еще быстрее, рев двигателя только усилился. Искра встревоженно заерзала у ног Белла, и он почесал мех гончий, чувствуя, как в зависимости от окраски меняется его температура. «Все в порядке, девочка» успокоил подаван индира просто во что-то врезалась. ничего страшного они ехали в еще одной машине выпущенной корпорацией валкерри по джедайскому спецзаказу в транспортнике модели вожак наземном эквиваленте вектора иногда еще его называли вход пусть даже он не всегда ходил по поверхности как минимум один вожак входил в стандартный состав оборудования любого аванпоста джедаев Машина была приспособлена для всех типов природных условий, в каких могли располагаться опорные пункты. Верхход можно было использовать как колесный или гусеничный транспорт, а для местности, слишком пересеченной даже для гусениц, на борту имелись репульсорные двигатели. Кабина вожака герметично запечатывалась, так что в течение ограниченного времени машину можно было использовать даже как амфибию или подводную лодку. В общем, вожак разве что летать не мог. Но в случае Эльфроны, где отдельные регионы были совершенно непригодны для полетов из-за мощных магнитных полей, это вряд ли можно было считать недостатком. По общей эстетике вожаки были схожи с векторами. Плавные гладкие обводы, прямые и скругленные края складывались в радующие глаз единое геометрическое тело. За передними сиденьями в кабине водителя, которые сейчас занимали Инди Стокс и Лоден Грейдшторм, Располагалась большая многоцелевая пассажирская зона со специально отведенным местом для хранения любого оборудования, какое могло понадобиться в работе. Вожаки были прочнее векторов, но проектировались с учетом тех же присущих джедаям особенностей, что и их летающие собратья. Орудийные системы требовали ключа в виде свитового меча, а многие из рычагов управления были механическими, чтобы в экстренных случаях ими можно было управлять не посредством электроники, а силой. Ни один джедай не стал бы пользоваться ею, чтобы выполнить то, что легко можно было сделать руками, но возможность отпереть люк вожака на расстоянии, выстрелить из его орудия или даже заставить машину сдвинуться с места спасала жизни не раз и не два. Однако Белл сомневался, что ему или даже Лодену было по силам справиться с чем-то подобным. А вот Индирия — возможно. Она, безусловно, была главным технарем в их команде. Как правило, именно Индира садилась за руль всякий раз, когда джедаи брали в ход и сегодняшний день не стал исключением. Индира выбрала кратчайший курс к месту их назначения – прямой маршрут, пролегающий через низкие холмы. Можно было, конечно, поехать и по дороге. Она велась от джедайского аванпоста к Надежде Огдена и дальше к шахтерским приискам. Но это был долгий и кружной путь. «Если бы джедаи выбрали его, то потратили бы время, которого, судя по полученному экстренному вызову, у них не было. Так что поездка выдалась трясучей, но быстрой, что было неудивительно с таким водителем, как Индира». Вожак вскарабкался на вершину холма. «Дым», — заметил Лоден. Белл повернулся посмотреть в лобовое стекло транспорта и увидел, на что указывал его учитель. Далеко впереди, прямо у них по курсу, в небо вздымался толстый столб густого темного дыма, которые ранее от них скрывали холмы. «Если это и не усадьба Блайтов, то прямо по соседству», заметила Индира. «Ты думаешь...» «Думаю», — ответил Лоден. «Судя по тому, что я слышал, не гилы, разрушители. Они берут, что хотят, и крушат все остальное. А еще они используют газ. Возможно, мы сейчас видим последствия его применения». «Как по мне, скорее смахивает на пожар», — возразила Индира. «Лоден, возьми руль, а я запущу вуаль и попробую рассмотреть, что нас там ждет». «И тогда мы сможем ответить с нескольких фронтов, если не гилы все еще там или оставили после себя какие-нибудь сюрпризы», — добавил Лоден. Индира кивнула. Она поднялась из кресла, а Лоден схватился за руль. Вожак сбавил ход. Индира добралась до пассажирского отсека и прошмыгнула мимо притихшего портера Энгла. Взгляд его единственного глаза был пустым». Портер сидел и таращился в никуда. Внешне и Крукки казался спокойным, но Белл чувствовал, как внутри старика клокочет энергия. Тот Портер-Энгл, что был добрым поваром, изобретателем оригинальных блюд и кладезем поучительных афоризмов, оказался отброшен прочь. Его место занял дремлющий вулкан, начинающий пробуждаться, кипящий, готовый взорваться невообразимой силой. Древний джедай вызвал призрака, одну из своих прежних ипостасей, ту версию себя, о которой друг другу рассказывали падаваны, того, с кем бы очень не хотели встретиться налетчики, осмелившиеся напасть на семью беззащитных поселенцев. «Портер, все нормально?» — поинтересовался Белл. «Да», — отозвался пожилой джедай. Его взгляд не изменился. Бел решил оставить его в покое. «Он не боялся Портера». В конце концов, они же оба были джедаями. Просто он не понимал, чего стоит ждать от встречи с призраком. Индира просочилась в заднюю часть транспорта, где на стойках один за другим покоились два спидера модели Вуаль. Как и все машины корпорации Валкери, созданные для Ордена, они были предназначены исключительно для адептов силы, поэтому обладали крайне чувствительным управлением и мгновенно реагировали на все команды. По сути, это была летающая палка. Сиденье, притороченные к полой дюралюминиевой раме, с одним-единственным репульсором и четырьмя выступающими по бокам крыльями-обвесами. Но если ты умел управлять вуалью, она превращалась в чрезвычайно быстрый и маневренный транспорт. Группе опытных ездоков со световыми мечами на галуа не составляло труда расправиться с целым взводом бронированных машин, просто отражая их же бластерный огонь обратно. А еще летать на вуале было банально весело, и Белл всякий раз брал один из спидеров, чтобы покататься по холмам и долинам вокруг джедайской базы, когда Лоден изредка позволял ему отдохнуть. Индира сняла одну из вуалей со стойки и ударила по кнопке, открывающей кормовой люк вожака. Люк открылся, и внутрь хлынул пропитанный металлическим запахом воздух. «Поосторожнее там!» Напутствовала она Белла, после чего выпрыгнула наружу, на лету выпуская закрылки вуали. Юноша увидел, как Индира поймала ветер, и в мгновение ока унеслась прочь. Закрыв люк, Белл встал со своего места и направился в кабину. Пройдя мимо Портера, который не проронил ни слова, он уселся в освобожденное Индирой водительское кресло. Искра легла между двух передних кресел, и Лодон, не спуская глаз с дороги, похлопал гончую по голове. Наконец, впереди показался источник дыма — горящий двухэтажный дом, стоявший в центре маленького, но уютного домохозяйства, смахивающего на небольшую шахту. Лоден остановил вожака в нескольких сотнях метров от пожара. — Ты чувствуешь выживших? — спросил он, повернувшись к Беллу. Юноша потянулся к Силе. — Ничего. Холодная пустота. — Нет, — ответил он. — Вот и я не чувствую, — признался учитель. «Но проверить все равно нужно. Вдруг мы кого-то упустили, или там остались улики, которые укажут, что здесь произошло. Так или иначе, мы докопаемся до истины». Лоден открыл дверцу кабины и выбрался наружу. Белл последовал его примеру. Искра выскользнула следом. Мгновение спустя появился и Портер. Его рука небрежно покоилась на рукояти светового меча в чехле. Белл внезапно осознал, что никогда не видел, чтобы старик обнажал свое оружие. Ни разу. Лоден достал комлинк и произнес. «Индира, мы добрались до участка блайтов. Похоже, не гилы сожгли их дом. Хотим тут осмотреться. Ты что-нибудь видишь?» «Ничего», — раздался голос Индиры. «Я на кряже, метрах в пятистах от вас. Если что, быстро дам чук вам. Дам знать, если кого-нибудь увижу». «Хорошо» произнес Лодан и повесил устройство обратно на пояс. «Идем, только не спеша». Джедай сделал несколько шагов по направлению к горящему дому. Группа миновала загон, где метались и топотали несколько перепуганных стальцев. Глаза словно плошки, ноздри раздуты. Портер вытянул руку. «Тише, друзья!» произнес он, и животные моментально успокоились и припали к земле, прижавшись друг к дружке. «Обломки спидера», — заметил лодон указывая на тлеющую груду металлолома неподалеку от дома. «И тела, а еще несколько дроидов-шахтеров, уничтоженных из бластеров. Я бы предположил, что семья пыталась использовать дроидов для защиты. Либо не сработало вовсе, либо сработало не так хорошо, как они надеялись». Их окликнул портер, оставшийся возле загона. Он присел, уставившись на клочок изрытой почвы возле ворот. Потеряв спидер, Нигилы забрали отсюда нескольких стальцев. По следам в грязи я могу восстановить кое-какие детали. Шестеро налетчиков. Четыре заложника. И Крукки поднялся на ноги. Выражение лица пожилого джедая было таким холодным, что, стоя он ближе к огню, наверняка смог бы его затушить. Двое из них дети. Белл внимательнее присмотрелся к дому. На двери было что-то странное, словно надпись или... Подаван шагнул ближе. На двери дома Блайтов был вырезан знак. Три рваные зигзагообразные линии, идущие сверху вниз. Края были грубыми и неровными, словно их вырезали виброклинком, у которого кончался заряд. «Там что-то есть!» — сказал Белл и сделал еще один шаг. Эти линии были похожи на молнии. Три разряда молний. Жар от пожара был невыносимым, но символ манил подавана на каком-то примитивном подсознательном уровне. В необъяснимом порыве рассмотреть символ как можно четче, Белл подошел еще ближе. Искра гавкнула, предупреждая о какой-то новой опасности. Белл остановился и взглянул на зольную гончую. «В чем дело, девочка?» — поинтересовался он и тут же заметил, о чем та пыталась предупредить. К нему с невероятной скоростью приближались четыре дорожки взрытой земли. «Кротовые мины!» — успел подумать бел после чего совершил два дела — Сперва он оттолкнул искру при помощи силы. Падаван попытался сделать это как можно аккуратнее, но его главной целью было уберечь гончую от опасности. Какой бы вред Белл не причинил ей, взрыв наверняка покалечил бы искру сильнее. Затем юноша подпрыгнул вверх, на лету выхватывая из ножен световой меч. Принцип кротовых мин заключался в следующем — Они мчатся к своей цели под поверхностью земли, а затем подскакивают в воздух примерно на метр и взрываются, разбрасывая вокруг себя шрапнель, сопровождаемую волной жара и пламени. Эти устройства были убийственными и беспощадными. Большинство их жертв перед смертью даже не успевали сообразить, что на них кто-то напал. Две из четырех мин выскочили из-под земли, Темно-серые цилиндры с полным металлических зубов отверстием на одном конце, благодаря которому они прогрызались сквозь землю. Достигнув верхней точки своего прыжка, бел схватил обе мины силы и подбросил их как можно выше в воздух в надежде, что этот маневр поможет с ними разобраться. Две другие мины остались под землей. Их примитивные мозги не смогли понять, куда делась их цель с того места, где она только что стояла. Громкий звук и секунду спустя свист. Это взорвались обе взмывшие в воздух мины. Белла окатила волной жара, сильной, но не смертельной. Подаван полетел вниз. Увидев прямо под собой минный след, юноша тщательно прицелился. Белл приземлился и воткнул световой меч в землю, пронзив одну из оставшихся мин. Последняя взмыло в воздух, и Белл, инстинктивно вверив себя силе, без раздумий разрубил мину пополам, прежде чем она достигла верхней точки своего подъема. Две аккуратно разделенные половинки кротовой мины упали на землю, и Белл огляделся по сторонам. Он увидел, что Лоден и Портер тоже справляются с атаками на них, каждый в своем стиле. Лоден силой выдергивал мины из-под земли, прежде чем они добирались до него, и подбрасывал высоко в воздух, где они взрывались над ржавыми равнинами, не причиняя никакого вреда. Портер стоял на полусогнутых ногах с включенным световым мечом, который он держал обратным хватом и Крукки просто рассекал пополам выскакивающие из-под земли мины, одну за другой. Бел выполнил этот прием всего раз, да и то не до конца, понимая, как у него это получилось, а Портер повторял его снова и снова. На лице мастера не дрогнул ни единый мускул. Сверкает клинок, падают обломки металла, джедай остается невредимым. И Белл, и Лоден были зачарованы этим действом. Они оба были вполне приличными фехтовальщиками, а Лоден даже претендовал на то, чтобы считаться искусным. Но с таким mm -hmm. они сталкивались впервые. Ни Мастер Йода, ни Зевиэл Тепп, ни Старый Арков. Никто в Храме Джедаев не демонстрировал ничего подобного. Белл даже представить не мог, каково было бы сойтись с спортером в бою. Энгл столь мастерски владел клинком, что от него было невозможно отвести глаз – поэтому джедаи не заметили, как одинокая кротовая мина проложила дорогу к вожаку, затем взмыла в воздух и взорвалась в припадке истового самосожжения. Взрыв разорвал транспорт пополам и отшвырнул Белла с Лоденом на землю. Джедаи едва успели смягчить падение силой «Вы там в порядке?» – раздался встревоженный голос Индиры. «Лоден, Портер, ответьте! Что у вас происходит? Взрывы следуют один за другим!» Лоден со стоном перекатился на спину и снял с пояса комлинг. «Мы в порядке, Индира», — сообщил он. «Просто Нигилы оставили для нас парочку сюрпризов. Кротовые мины. Они вроде бы кончились, но мы теперь без вожака». «Если они оставили мины, значит, предполагали погоню», — сказала Индира. «И значит, уже убрались прочь». «Согласен», — сказал подошедший Портер, чей световой меч уже вновь покоился в чехле на поясе. «Я думаю, они оставили корабль в одной из транзитных зон. Местные магнитные поля не позволили бы им просто приземлиться возле дома и забрать семью. Им пришлось сесть, а затем добраться сюда на спидере. Семья взорвала их спидер, так что налетчикам пришлось украсть стальцев, чтобы вернуться к своему звездолету». «И как нам теперь их поймать?» — спросил Белл, вставая на ноги. В охот нам больше не помощник». «Зато в загоне остались трое стальцев» ответил Портер. «Я могу оседлать их и при помощи силы убедить помочь нам, отдать все силы ради спасения хозяев. Если поспешим, можем успеть перехватить этих монстров, прежде чем они увезут заложников с планеты». «Приступайте», — согласился Лоден, снова поднося к губам Камлинг. «Индира, мы отправляемся за Нигилами. Здесь есть ездовые звери. Возвращайся на аванпост и садись в Вектор». «Возможно, придется преследовать бандитов за пределами планеты». «Поняла», — ответила Индира. «Да прибудет с вами сила!» Лоден вернул Комлинк обратно на пояс и подошел к пылающим останкам вожака. Две части транспорта лежали в нескольких метрах друг от друга. Пространство между ними усеивали осколки металла. Джедай остановился возле той половины, что прежде была водительской кабиной. «Что вы делаете?» — поинтересовался Белл. Внутренние системы вожака основательно защищены от нападения. Теоретически ты можешь проделать в транспорте хоть тысячу дыр, а колеса по-прежнему продолжат крутиться. Этот несчастный выход уже никуда не поедет, но, возможно, еще сможет нам послужить». Лоден вытянул руку, и длинная металлическая панель капота разбитого вожака затряслась и слегка приподнялась над остовом транспорта. «Помоги мне, подаван, велел Грейт Шторм. «Увесистая штуковина!» Белл поднял руку, и почерневшая металлическая панель, вырвавшись на свободу, отлетела в сторону и заскользила по земле. лодон нагнулся, рассматривая внутреннее устройство машины. «Хм...» — протянул он. «На вид целое Он махнул рукой, сжал ее в кулак, и Белл услышал раздающийся из моторного отсека звук сгибаемого и лопающегося металла. Легкие щелчки, словно тонкие зажимы, не выдерживают давление и ломаются лодон залез внутрь и вытащил металлическую трубу примерно полтора метра длиной с проволочной корзиной на одном из концов, в которой покоился компактный энергетический модуль. От поднятой джедаем конструкции тянулись длинные провода, а под ней болталась электроника, прикрепленная к плоской металлической панели. На глазах у Белла его учитель превратил провода в подобие перевязи и закинул штуковину себе на плечо. Концы трубы теперь торчали у него из-за спины и бедер. — выдохнул Лоден. — Тяжелая. Заметив вопросительный взгляд Белла, Грейд Шторм с улыбкой пояснил. — Просто на всякий случай. Вернувшийся из загона Портер вел под усцы трех серебристых стальцев, уже оседланных и готовых к пути. — Установите со своими скакунами максимально глубокую связь. Они хорошие животные, но с нами им придется несладко. Вам понадобится объяснить им всю важность нашего дела. Белл не очень понял, что хотел сказать старый джедай, но предположил, что либо разберется с этим, либо сталец выбросит его из седла и подаван останется глотать пыль позади. Белл вставил ногу в стремя и забрался в седло. Не так грациозно, как хотелось бы, но главное, что он оказался наверху. Сталец заржал, переступил с ноги на ногу и мотнул головой. Затем животное, выражая раздражение от необходимости нести явно неопытного всадника, топнуло металлическим копытом, отчего из камня под ним вылетел сноп искр. — В какую сторону, Белл? — спросил Лоден, уже устроившийся в седле. бел потянулся к Силе, ища страх, боль, гнев, и нашел их. И не так далеко, как можно было бы предположить. Шанс на спасение еще был. — Туда! — указал он. И джедай, Поскакали.